Глава 8. Бар ностальгии. Позже, когда мы с Мэй снова оделись, я вышел на улицу, сел на один из складных шезлонгов на заднем дворе. В руке я держал бутылку с холодным пивом. Солнце медленно садилось за горизонт, окрашивая небо в розовые тона. Я слышал, как мы и Аманита разговаривали на кухне, слышал звон посуды, которую домывала Мэй. Девушки взволнованно обсуждали последнюю серию своего любимого фэнтезийного сериала. Я закрыл глаза. Перед внутренним взором потянулись события последнего дня. Мои девчонки были счастливы и всем довольны. Вечер был тёплым, дул лёгкий ветерок. Что ещё для счастья надо? Признаться, в этот момент я действительно почувствовал себя черадием, как меня величали. Внезапно я вспомнил, что ещё есть один нерешённый вопрос. Я вытащил свой телефон и, поджигая пиво, начал искать номер Михаила Бабочкина. Ах, не люблю участвовать во всяких сомнительных делах, но Мухин намекнул, что Бабочкин может организовать поддельные документы для дам. Одной причиной для беспокойства станет меньше, особенно после намёков Игоря о не совсем легальном положении моих дам. Не хотелось бы объясняться с представителями органов по такому деликатному вопросу. а то организовал тут, понимаешь, общежитие для нелегальных мигрантов из мира фэнтези. Я нажал на кнопку вызова и какое-то время прислушивался к гудкам. В животе скрутился неприятный комок напряжения. Насколько незаконным было то, что я собирался сделать? «Бабочкин на проводе», — ответил Бабочкин, как всегда своим добродушным и жизнерадостным тоном. «Привет, Михаил», — сказал я и почему-то выпрямился. Я помнил, что он разрешил обращаться к нему на «ты», но всё равно мне было немного не по себе тыкать малознакомому человеку старшего возраста. «Это Денис, могила. Я продал тебе древние золотые монеты около недели назад». «О-о-о», — дружелюбно ответил бизнесмен. «Конечно, я тебя помню. Хочешь продать что-то ещё?» «Нет», — возразил я, пытаясь обдумать, как подойти к этой теме. «Мне скорее нужна от вас одна необычная услуга». «Если она не сексуального характера, "То я готов помочь всем, что в моих силах", слегка рассмеялся Михаил. "У меня много хороших знакомых. Если я не смогу тебе помочь, то вероятно, дам телефон того, кто сможет. Так что тебе нужно?" "Хорошо", произнёс я и наконец решился. "Мне сказали, что вы можете знать, как получить удостоверение личности и прочие документы". Я позволил предложению повиснуть в воздухе и стал ждать ответа владельца ювелирного магазина. "И вот, как я так понимаю, официальные эти документы нет возможности получить", медленно спросил Бабочкин. "Вроде того", да сказал я, делая ещё глоток пива. "Это не те вещи, которые нужно обсуждать по телефону", протянул Бабочкин. "Но если ты захочешь сегодня вечером выпить, можно обсудить это подробнее. Я как раз недавно нашёл один очень дорогой классный бар". "Хорошо". — сказал я, и напряжение в животе чутко рассосалось. «Сейчас сброшу тебе адрес», — сказал он. «Десять часов вечера для тебя не слишком поздно?» «Не-а», — я покачал головой. «Я не против». «Здорово. Тогда до встречи». Михаил повесил трубку. Всего через секунду телефон завибрировал, и я увидел сообщение от Бабочкина с адресом заведения. Я вернулся в дом и увидел Мэй и Аммониту. Они крепко обнялись и свернулись калачиком на диване, как два котёнка, чёрный и белый. Обе с восторгом в глазах смотрели свой сериал. Я не хотел их прерывать, но мне нужно было рассказать им о своих планах на вечер. "Да мы?" Я прочистил горло, и они обе подняли глаза. Кашкадевочка глядела с любопытством, но Диманитса посмотрела на меня немного сердито. Она поставила воспроизведение на паузу. "Седогласый воин наконец решил убить надоедливого барда". произнесла Аммонита кровожадно. В уголках ее чувственного рта играла улыбка. «Давно пора». «Я не думаю, что он на самом деле убьет Барда», — не согласилась Мэй. «Они же друзья. Воин просто шутит». «Я бы его убила», — решительно кивнула демоница. «Эта песня о монете у меня уже в печенках. Так же, как и эти странные чернокожие эльфы. Даже эльфи-пиклис не настолько странно выглядят». «О да, ты бы точно медлить не стала». Вздохнула кошка-девочка, успокаивая ещё похлопывая аманиту по ноге. После чего она повернулась ко мне и улыбнулась. Что ты хотел, мой любимый? Мне сейчас надо кое-куда съездить, сказал я со смешком. Поговорить с одним мужиком. Он может помочь получить для вас самониты и документы. Если он сдержит своё слово, то нам больше не нужно будет беспокоиться из-за угроз Шмурдякова. Шмурдяков, фыркнула аманита. Кровососущих клопов ему полные трусиля. "А вам чего-нибудь купить нужно?" спросил я. "Мне нет", Амонита отряхнула копной чёрных волос. "Мне тоже нет, но у нас заканчиваются яйца", добавила Мэй. "Хорошо", я улыбнулся обеим красоткам на диване. "Я скоро вернусь. Заприте двери и никому не открывайте. Если вдруг сработает сигнализация, пока меня не будет, то старый АК и Галил лежат в шкафу". "Не волнуйся, Денис. Я защищу принцессу", поклялась Амонита. торжественно приложив руку к сердцу. Будь осторожен. Спасибо. Я наклонился и поцеловал Мэй, потом оделся и вышел из квартиры. Поддельные документы. Я бы никогда не стал заниматься подобными вещами, да и никому не советую. Нельзя нарушать закон, но я должен был помочь Мэй и Аманите, чтобы легализовать их пребывание в России. Бар, о котором говорил Бабочкин, казался той ещё забегаловкой. Парковка была сплошь покрыта гравием, краска на фасаде здания потускнела и потрескалась. Жёлтая пластиковая вывеска с названием бара мигала несколькими буквами. Большая часть букв давно погасли. Я вошёл и почувствовал сильный запах сигаретного дыма. Стены бара были сложены из разбитого красного кирпича. Возможно, это такой и типа крутой и оригинальный дизайн, отсылающий к подземным полулегальным заведениям. Конечно, такому быдлу, как я, не понять высокий полёт мысли творцов. Но, по-моему, хозяева этого заведения просто сэкономили на отделке. В дальнем углу стояли два бильярдных стола с потёртым зелёным бархатом. За обоими в настоящее время резались мужики. Барная стойка занимала всю заднюю стену. На одной из зеркальных панелей вдоль задней стены была большая трещина. Всем посетителям было на вид лет 50 или больше. Я оглядывался по сторонам, пока не увидел в самом тёмном углу Бабочкина, удобно откинувшегося на спинку кресла. Он с улыбкой разглядывал экран своего телефона. Я подошёл и сел с противоположной стороны стола. Денис! Бабочкин оторвался от телефона и посмотрел на меня таким дружелюбным взглядом, словно мы были старыми друзьями, прошедшими огонь и воду. Добродушный толстяк носил обтягивающие тёмно-синие джинсы и чёрную футболку, облегающую его пивной живот. Как легкость бытия? спросил я, устраиваясь поудобнее. Легкость бытия легко, сказала бабочкин величественным жестом, подзывая официантку к столу. Хочешь чего-нибудь выпить? Э-э, можно просто пива, ответил я, пожав плечами. Ещё виски? спросила у бизнесмена молодая рыжеволосая официантка. Она подошла к нашему столу, крутя возмутительно короткой юбкой. Да, Михаил кивнул. И пинту пива для моего друга. Конечно, господин Бабочкин, рыжая улыбнулась, а затем неторопливо направилась за напитками, покачивая бёдрами. Странное место, произнёс я, задумчиво глядя ей вслед. Не думал, что вы назначите встречу именно здесь. Это очень дорогое место, только для своих, рассеянно произнёс Бабочкин, также задумчиво глядя вслед официантке. Для успешных людей, ностальгирующих по временам молодости 90-х. Я бросил взгляд на мужиков, катающих в бильярд. Они выглядели как простые работяги, хотя я и королеву Англии видел на фото, где она носила косынку и выглядела как простая бабушка. А теперь, сказал бабочкина вытащил блокнот и ручку. Тебе нужна новая личность, как я понял, мужчину или женщину? «На самом деле две женщины», — ответил я, оглядываясь по сторонам. Вроде поблизости никто не подслушивал. «Не беспокойся», — усмехнулся Михаил. «Здесь все свои. Никого не волнует, о чём мы тут перетираем». «Это хорошо», — сказал я. Как раз в этот момент официантка принесла напитки. Михаил вручил ей купюры в пять тысяч рублей и даже не попросил сдачи. «Сколько лет этим двум женщинам?» — продолжил Бабочкин, И помощчивший сделал глоток виски. В районе 20, сказал я, потягивая пиво. Цвет волос и глаз, спросил Михаил, делая несколько быстрых заметок в своём блокноте. У первой женщины лиловые глаза и белые волосы с лиловыми локонами, сказал я. А у другой чёрные волосы и жёлтые глаза. Михаил перестал писать и посмотрел на меня, приподняв бровь. Ну, допустим, сказал он после паузы. Ну, какой у них натуральный цвет волос и глаз? Не знаю, солгал я. Если скажу, что это их натуральный цвет волос и глаз, Михаил точно пошлёт меня в пешую эротическую. Когда я встретил их, обе демо уже навсегда изменили свою внешность. Они сделали косплей смыслом всей жизни. Изменили цвет своей кожи, глаз, вставили в тело импланты, ну и дали по списку. Всё, чтобы напоминать фэнтезийных персонажей. Так что их натуральный цвет волос и глаз может быть каким угодно. Его всё равно никто никогда не увидит. Толстяк напряжённо смотрел на меня, как будто решая, что делать дальше. Я как будто даже услышал, как скрип пер шестерёнки в его извилинах. Косплееры, говоришь? Это очень горячие ципочки, да? Михаил наконец откинулся в кресле и фыркнул. О, да. Я решительно кивнул. Очень горячие. Ну что ж, я встречал и куда более странных людей, усмехнулся он. Не внешне, конечно, но с теми ещё тараканами в голове. Итак, какого роста наши дамы? Бизнесмен продолжал задавать мне вопросы о мы и о моните. Я честно отвечал. Он не удосужился объяснить, как именно всё это работает, но я откровенно говоря, и не хотел знать. Главное легализовать моих нешек и закрыть все спорные моменты.